Второе. Мне, молодой Кадлс всегда представляется таким, каким он был на Кентской дороге, когда склонившееся к западу солнце освещало его внимательное и удивленное лицо с вытаращенными глазами. Вся дорога была переполнена амнибусами, трамваями,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 От криков и разговоров стоял несмолкаемый гул. В окнах домов и у дверей лавок толпились обыватели, спешившие взглянуть на невиданное зрелище. Рабочие на постройках побросали работу и сбегали по лесам к уличному фасаду строящегося дома,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 Он старался привести в связь свои впечатления с прежними, пораженный контрастом между этим множеством народа, этой бойкой городской жизнью и прежним своим уединением, пением в церкви, любовниками, которых он видел ночью целующимися, со своими мечтами, со смертью, небом, стараясь объединить все это в одно целое и найти общий смысл. Брови его были нахмурены. Смотрел-смотрел гигант, и, наконец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 Послышались возгласы, что такое? Что он сказал? Говорит, что ничего не видит. Спрашивает, где море? Ищет, на чем бы сесть? Подайте ему стул. Да что он, дурак, не может, что ли, усесться на какой-нибудь крыше,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 Странный голос Кадлса, нарушавший школьную дисциплину в Чизинг-Айбрайте, заставил толпу замолчать. А когда он смолк, то все кругом заволновалось. Опять послышались возгласы, то озабоченные, то иронические. «Спич!» «Спич! Мы требуем спич!» — смея скричала кучка молодежи. «Да он и так говорит! Не мешайте ему!» — кричали другие. «Что он сказал? Пьян он, что ли?» «Эх, — заливались кондукторы и кучера мнибусов проезжая вперед сквозь толпу. Пьяный американский матрос слезливо приставал ко всем, говоря, «Все-таки ему что-нибудь нужно!» надо его выслушать! Убирайся-ка домой, чертов гигант!» — крикнул витошник, проезжавший мимо на маленькой тележке запряженной пони,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 И известняк, и жить в одиночестве. Хочу знать, что они делают для меня, в то время как я добываю им звездку. Я хочу понять это сейчас и здесь. Для меня это место достаточно хорошо. Очень жаль, но здесь не место для таких объяснений. «Я настоятельно прошу вас уйти!» «Значит, вы не знаете!» «Настоятельно прошу вас удалиться!» «Серьезно советую тотчас же идти домой!» «Мы не имеем насчет вас специальных инструкций!» «Но раз это противозаконно, то потрудитесь тотчас же удалиться!» Расступитесь. «Пропустите! Пропустите, пожалуйста!» Улица слева очистилась перед Кадлусом. Он, понурил голову, медленно тронулся в путь, продолжая бормотать про себя. «Не понимаю! Ничего не понимаю!» — ворчал он. и не знал, что есть на свете такие места, как этот город. Что вы здесь делаете, люди? Зачем все это? Для чего весь этот мир? Толпа слушала эти слова и смеялась над ним, А между прочим, вскоре изречения Кадлса сделались ходячими поговорками. Остроумные молодые люди, обращаясь друг к другу, говорили: Эй, Гарри, какой из всего этого прок, расскажи ему, видишь ты, для чего растут цветы? Варианты ответов на эти вопросы. были большей частью самые грубые и неприличные. Наиболее популярная и наиболее с публике по вкусу песенка заканчивала с припевом «Запри его», а другая — на более гневный напев словом «Берегись». Но были и другие, почти столь же популярные песни.